Кое-какое пространство. Она деле от нее независимая, для нее маловажная и предоставленная себе самому. Кто смог ее потеснить и принудить укрыться в ее убежище и твердыни, и не удовлетворен своей удачей, тот поистине не блещет умом. Величие победы измеряется степенью ее трудностей. А вы хотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваше ухаживание и ваше достоинство? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, давая очень немного, дает очень много. Значительность благодеяния определяется только усилиями, которые требуются от воли того, кто их оказывает. Остальные, сопутствующие благодеянию обстоятельства, не мы, мертвы и случайны. Дать это немногое стоит и больше, чем ее подруге отдать все. Если редкость вообще способствует ценности чего бы то ни было, то больше всего в данном случае думайте не о том, как это немного, а о том, как... Скульни многие это имеют. Стоимость монеты меняется сообразно чекану, её доверию или недоверию к месту, в котором она отчеканена. Хотя досада и нескромное легкомыслие могут побуждать некоторых крайне неуважительно отзываться о той или иной женщине. Всё же добродетели истина всегда берут вверх. на подобных метолках. И я знаю таких, чьё доброе имя в течение долгого времени подвергалось несправедливым нападкам. Но в конце концов они без всяких стараний и хитростей восстановили его, и снискали всеобщее одобрение мужчин исключительно за своё постоянство. Ныне всякий убеждается в том, что поверь лжи. И сожалеет об этом. А в удивичестве поведение несколько подозрительного, они стоят теперь в первом ряду наших наиболее почтенных и порядочных женщин. А некто сказал Платону: "Все поносят тебя". "Пусть себе", ответил Платон. "Я буду жить таким образом, что заставлю их изменить свои речи". Кроме страха Господня и награды, обретаемой в доброй славе, которые должны побуждать женщин блюсти себя в чистоте, их приневоливает к тому же испорченность нашего века. И будь я на их месте, я скорее предпочёл бы всё что угодно, чем отдавать своё доброе имя в столь опасные руки. А в моё время удовольствие поверять свои любовные тайны в удовольствие немало не уступающее отрадам самой любви а мог позволить себе только тот, кто располагал верным и единственным другом не нежи обычные разговоры о больших собраниях и за столом это похвальба милостями вырванными у дам и тайными их щедротами По истине, эти неблагодарные, нескромные и до крайности ветреные люди проявляют величайшую гнусность и низость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать столь нежные дары женской благосклонности. Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому по руку вызывает самой глупой и беспокойной болезнью, какие только поражают людские души, а именно ревностью. Кто мешает зажечь огонь от горящего огня? Пусть и они неутомимо расточают свои дары. Ничего от этого не убудет. Она равна, как и зависть. Ее сестра, кажется мне, самыми нелепыми из всех пороков